глава семь девушки умолкли когда из домика вышла наиля с подносом полным горячих пирожков как по команде они повернулись в ее сторону и начали шумно принюхиваться а юна громко сглотнула слюну ставшую густой вязкой теперь пирожки так близко румяны с золотистой корочкой даже на вид блаженства а какими же бесподобными они будут на вкус желудок радостно заурчал «Приятного, девочки!» Наиля с улыбкой подошла к подругам и протянула под нос. Девушки начали жадно хватать пирожки. Юна взяла сначала один, помешков потянулась и за вторым. В конце концов, ей не помешает немного поправиться. А то даже Маргин сказал, что она очень худая. Тьфу, зачем вспомнила про него? Рассердившись на саму себя, Юна жадно откусила сразу половину пирожка и начала жевать. Но тут же остановилась. прислушиваясь к странной, едва заметной горчинке. Пирожок был с повидлом, очень сладкий, почти приторный, но при этом повидло горчило. Такого не должно быть, если только в повидло что-то не подмешали. Глянув искоса на подруг, Юна выждала, пока Наиля отвернется, и зачерпнула пальцем каплю начинки. Растерла. Через минуту подушечки пальцев стало немного жечь. Разочарование затопило ее. Она опустила надкусанный пирожок на колени. Рвотный перец, растертый в порошок. Только он дает подобный эффект. Его пьют с молоком, чтобы очистить желудок. Но если смешать с едой, то будет другой эффект. Очень слабительный. Только спустя 12 часов. Значит, Наиля решила избавиться от соперниц с помощью рвотного перца и выпечки? Юна с сомнением посмотрела на девушек. А львина и Лария продолжали уплетать пирожки и восторгаться их вкусом. Даже карманы набили. Что ж, к девяти утра, когда начнется второй этап, обе будут сидеть на горшке и еще сутки с него не слезут. Если только не нейтрализовать действие перца прямо сейчас. Она поднялась со своего места и направилась к Наиле, которая стояла в конце лавки с подносом. Рыжая с опаской глянула на нее, потом, фальшиво улыбаясь, сунула Ларии очередной пирожок. «Очень вкусно!» Юна протянула руку к подносу. «Я еще хочу!» Наиля перевела на нее досадливый взгляд. Поднос оказался как раз между ними. Юна шагнула вперед, ойкнула, делая вид, что запнулась на ровном месте, и полетела носом вперед. Она рухнула на Наилю, толкнув ту с такой силой, что поднос вылетел у рыжей из рук, и пирожки рассыпались по земле. Часть из них закатилась под лавку, «Еще несколько, под ноги девушкам прямо в грязь». «Извини», – виновато пискнула Юна, цепляясь за плечи Наили. «Кажется, ногу подвернула». «Ничего», – процедила та сквозь зубы. Но не оттолкнула Юну, наоборот, трясущимися руками помогла сесть на лавку. Это еще больше убедило Юну в том, что Наиля подослана Маргином. Но почему она и ей подсунула отравленный пирожок?» «Разве шпионка Маргина не должна ее защищать?» «Пирожки!» — воскликнула Лария. «Я же хотела взять еще парочку!» Она окатила Юну расстроенным взглядом. «Какая ты неловкая!» «Я нечаянно!» Та опустила голову, признавая вину, но успела поймать взгляд, брошенный Альвиной. Брюнетка смотрела слишком внимательно, а потом достала из кармана припрятанные пирожки, протянула Ларии и сказала... Можешь взять мои, я наелась. Юна дернулась к ней, собираясь выбить их так же, как выбила поднос из рук Наили, но в последний момент передумала. Больше это не удастся выдать за случайность. Как она объяснит свой поступок? Лучше поговорить с Наилией без свидетелей и заставить дать девушкам противоядие, а заодно и узнать, что Маргин задумал. Зачем ему травить ее соперниц? Вот спасибо. Обрадовалась Лария, хватая протянутую выпечку. «Отнесу своим. У меня брат с сестрой любят пирожки с повидлом больше, чем я». «Брат с сестрой?» — побледнела Наиля. «Да. Ладно, девочки, я пойду. А то уже поздно». В самом деле, на город уже опускались тяжелые сумерки. Но здесь, возле пекарни и вдоль улицы, горели яркие фонари. Так что темнота была практически незаметна. «Подожди!» Юна остановила Лариу, схватив за рукав, затем глянула на Наилю. После пирожков неплохо бы выпить чаю. У тебя есть чебрец и азария. Рыжая замешкалась с ответом, но все же кивнула. Затем Панура отправилась в дом. Едва она ушла, Альвина поднялась с лавки и встала напротив Юны, уперев руки в бока. Пожалуй, нам стоит поговорить, произнесла она сухим тоном. Это Наиля нам что-то подсыпала, верно? «Как ты догадалась?» «Подсыпала?» — сполошилась Лария. «Но зачем?» «Понятно, зачем», — хмыкнула Альвина, продолжая внимательно разглядывать Юну. «Чтобы убрать конкуренток. Но как ты об этом догадалась?» Юне пришлось ответить. «В приюте, где я росла, торговали целебными травами. Воспитанниц с детства учили, как правильно их собирать и заготавливать. Так что я сразу узнала рвотный перец». «Рвотный перец!» — ахнула Лария. пирожки выпали из ее рук. А когда он подействует, Альвина слегка побледнела. Через 12 часов. Юна удовлетворенно подумала, что хотя бы брат и сестра Ларии теперь в безопасности. «Как раз когда мы должны быть на площади. Ты знаешь, как нам помочь?» «Да, нужно выпить смесь чабреца и азарии». «Чай», — сообразила Альвина. «Это поможет?» «Должно». «То есть должно», — всполошилась Лария. «Ты не уверена?» Юна вздохнула. «Дело не в этом. Действие рвотного перца невозможно отменить. Можно только ускорить». «Хочешь сказать?» «Да. Отвар из и азарии ускорит действие перца. Вам придется ночь просидеть на горшке. Но к утру вы будете в полном порядке. Это все, что я могу предложить». «Осталось только решить, что делать с рыжей», — процедила Альвина. Двери домика распахнулись, пропуская Наилю с подносом, на котором дымились три чашки. пряча взгляд, она поставила свою ношу на лавку и глухо произнесла. «Чай готов». Девушки переглянулись. Никто из них не спешил пробовать что-то из рук Наиле. Мало ли, что может быть в этом чае. «Я попробую». В конце концов Юна решила быть первой. «Ты уверена?» Альвина бросила на нее быстрый взгляд. В ответ Юна посмотрела на рыжую. Та стояла, сгорбив спину и опустив голову. Ее губы дрожали Уверена. Тряхнув головой, Юна решительно взяла горячую чашку. Поднесла к губам и, не отводя взгляда от Наили, сделала глоток. Вкус трав был именно таким, как надо. Конечно, туда могли намешать что угодно, но чабрец и азария там однозначно присутствовали, а это было главным. «Можно пить», — резюмировала Юна. «И сразу искать уборную», — хмыкнула Альвина, забирая вторую чашку. Лария с опаской взяла третью. «Ну и зачем ты это сделала?» Выпив свою порцию, Альвина надвинулась на Наилю. Та вскинула подбородок. Ее губы были плотно сжаты, а глаза смотрели жестко и холодно. Какая бы ни была причина для подлости, Наиля не жалела о сделанном. Скорее жалела, что уловку раскрыли. Девушки замерли друг против друга. Рыжая и брюнетка. Напряженные, злые, готовые в любую секунду сорваться с места и вцепиться друг к другу в волосы. «Я, пожалуй, пойду», — сказала Юна, желая разрядить обстановку. «Кто со мной?» Она поставила на поднос допитую чашку. «Я никуда не уйду, пока не выясню, зачем она это сделала», — отрезала Альвина, не отводя от рыжей уничтожающего взгляда. «Она не скажет», — спокойно ответила Юна. «Ничего, я из нее вытрясу признание». Не вытрясешь. Это еще почему? Потому что я не позволю. Юна встала между девушками, заслонив спиной рыжую. Зачем ты защищаешь ее? Она же пыталась тебя отравить так же, как нас. Но ведь не отравила. Альвина сжала кулаки, собираясь что-то сказать. Но внезапно ее лицо изменилось. Охнув, она согнулась пополам, обхватила себя за живот и с трудом прохрипела Началось. В тот же момент Лария с воплем сорвалась с места. «Уборная за углом!» Успела крикнуть Наиля, и обе девушки исчезли из виду. Осталась только Юна. Медленно развернувшись, она посмотрела на неудавшуюся отравительницу. «Это Маргин тебе приказал?» «Что?» Та вздернула брови. «Не знаю, о чем ты». «Знаешь, просто не можешь сказать. Ведь так? Ошейник не дает». Рыжая вздрогнула. Ее рука рефлекторно метнулась к горлу, выдавая хозяйку. Слишком поздно та поняла, что раскрыла себя. «Как? Как ты узнала?» Она обескураженно уставилась на Юну. «Никак. Просто предположила. Я хочу знать, что он задумал. Так у него и спроси». «Ладно». Юна не стала спорить. Вряд ли марген делился с Наилей подробностями своего плана. «Тогда скажи, зачем это тебе?» Неужели так сильно хочешь стать драконьей княгиней? Тебе-то какое дело? Процедила Наиля, отводя взгляд. Я вообще не пойму, чем ты ему приглянулась. В тебе ведь нет ничего. Что? Теперь уже юна обескураженно уставилась на нее. Ты о ком? А то ты не знаешь. С тех пор, как ты появилась, он на меня вообще перестал обращать внимание. Думает только о тебе. Заставил меня пойти на этот дурацкий отбор. А мне... Она резко замолкла и отвернулась. «Договаривай!» — приказала Юна и сама испугалась своего жесткого тона. Но Наиля лишь мотнула головой. «Я и так много сказала». А Юна внезапно почувствовала головокружение. «Что ты подсыпала в чай?» — пробормотала, оседая на лавку. «Ну ты же разбираешься в травах, вот и скажи!» — усмехнулась Наиля. Глупая маленькая принцесса. Опять тебя провели. Это было последней связанной мыслью, мелькнувшей в голове Юны, перед тем, как сознание погрузилось в вязкий дурман. Будто сквозь сон она почувствовала, что заваливается на бок. Тело, ставшее внезапно тяжелым и ватным, больше не слушалось. Чьи-то руки удержали за плечи, не давая окончательно свалиться на землю. Чей-то палец оттянул веко, но Юна ничего не увидела. Перед глазами стоял туман. «Не хотела я доводить до такого», — услышала она ворчание Наили. «Но ты меня вынудила. Не надо было совать свой нос в чужие дела». Юна ощутила, как ее подхватывают подмышки, стаскивают с лавки и волочат прочь от пекарни. Сопротивляться или кричать она не могла, и вообще все происходящее казалось сном, вызывающим лишь легкий всплеск удивления. Все остальные чувства словно исчезли. Скрипнула дверь, раздалось ругательство, брошенное сквозь зубы. «Какая же ты тяжелая!» — услышала Юна. «Ничего, недолго осталось. Побудешь здесь, пока за тобой не придут». Судя по высокому порогу и деревянному полу, Наиля втащила ее в помещение. Села рядом на корточке, еще раз зачем-то оттянула века, полюбовалась на закатившийся глаз и удовлетворенно хмыкнула. «Этот радервик был прав». Средство действует безотказно. Родервик? Где-то в глубине дурманиного сознания зашевелилась слабая мысль. Родервик. Знакомое имя. Где она могла его слышать? Но эту мысль перебила другая, еще более вялая и равнодушная. Какая разница, где она слышала это имя? Оно уже не имеет значения. Ничто не имеет значения. Только спать, спать и спать. Бесконечный вечный сон — единственное, что ей нужно сейчас. «Спи!» — Наиля похлопала ее по щеке. «Скоро за тобой придут!» Юна покорно вздохнула. Слух равнодушно отмечал звуки, говорящие, что происходит вокруг. Шорох платья, шаги Наили, повторный скрип двери. Тонкая полоска света от фонаря, проникнув с улицы, мазнула ее по лицу. А затем все погрузилось во мрак.